Восстание 10 мая ничего не дало Сергею и ничего не добавило к рассказам Левина. Ни на ту не приблизил его к разгадке и следующий бунт 11 августа. В тот день Сергей тоже вел записи и даже был в палате, когда он начался. Но тогда... То, что началось, мгновенно захватило его, и он полный ненависти, в аффекте, как и другие больные, до ночи громил и буйствовал в отделении. Очнулся он только утром следующего дня, связанный, весь в синяках и кровоподтёках, и ничего не помнил. Третий бунт, который был в отделении при Сергее, пришёлся на 9 ноября. С середины октября у него было тяжелое воспаление легких, температура поднималась до 40, опускалась, потом поднималась снова, сбить ее окончательно никак не могли, и он, измотанный болезнью, целыми днями лежал в забытии. слабости и полубессознательное состояние предохранили его от всеобщего аффекта, и у него осталось смутное воспоминание, что бунт начали». Или как бы дали ему толчок два человека — Валентин Геннадьевич Трухно и Петр Трифонович Козлов. К концу ноября уколы пенициллина постепенно поставили Сергея на ноги. Он выздоровел и теперь почти неотвязно думал о Трухно и Козлове. Оба немало походили на народных вождей, и он, наблюдая за ними с каждым днем все больше убеждался в том, что то, что он видел 9 ноября, вряд ли могло быть на самом деле. В декабре Сергей во время случайного разговора с Левиным узнал, что сейчас тот для глав врача делает выписки из истории болезней их отделения и подумал, что истории болезни Трухно и Козлова смогут многое прояснить в этом деле. Он попросил Левина, и Левин согласился на несколько часов дать их ему для просмотра. Болезни и Трухно и Козлова оказались во многом схожи. При общей нечеткости диагноза оба они относились к больным циклоидного круга, с выраженными циркулярными колебаниями фазами психического состояния. Для них обоих была характерна склонность к образованию так называемых «сверхценных идей», которые определяли все их поведение, а также длительные состояния аффектного напряжения, разрешающиеся резкими вспышками. В связи с этими аффектами они попали в больницу. Трухно, по заявлению жены, козлов — соседей. Во всем остальном между ними было мало общего. В истории болезни Валентина Геннадьевича Трухно говорилось, что он родился 12 апреля 1912 года, значит, в 1959 году ему исполнилось 46 лет, в семье кадровых военных. Сам Трухно тоже выбрал карьеру военного, прошел всю войну и закончил ее в чине майора артиллерии. Родители Трухно были очень строгими, замкнутыми в себе людьми. Такой же человек был он сам, и такими же, по его мнению, должны были быть и другие люди. По словам жены Трухно, муж любит дисциплину и всегда требовал и от нее, и от детей полного повиновения. Он тверд, решителен, скрытен. До войны особой вспыльчивости она в нем не замечала. И аффекты, из-за которых он положен в больницу, начались у него в 44-м году в госпитале после тяжелой контузии. Второй больной, пётр Трифонович Козлов, родился в 32-м году в деревне Козловке Пензенской области, Пяти лет остался круглым сиротой, и родителей своих помнят плохо. В школе проявлял незаурядные способности к математике. В 50 году, считаю что жизнь в деревне не для него, и что он должен учиться дальше, переехал в Пензу, дважды сдавал экзамены в пединститут по математике на отлично, но оба раза срезался на сочинении и так и не смог поступить, считая, что у него есть враги. Последний год перед больницей работал бухгалтером на трикотажной фабрике, не женат. После истории болезни Трухно и Козлова, с отмеченными в них периодическими аффектами, Сергей снова начал склоняться к тому, что восстание в отделении все-таки поднимали именно они. Но окончательно его убедила в этом одна деталь, замеченная им только при повторном чтении. И Трухно, и Козлов Единственные поступили в больницу в октябре 50 -го года, то есть ровно за три месяца до первого бунта. Следующее восстание в истории отделения хроников было 8 февраля 1960 года. Оно подтвердило правоту Сергея, но еще за два месяца до него, с декабря 59 -го года, он во всех своих действиях и решениях, исходил из того, что Трухно и Козлов — истинные вожди больных, и борьба, которую они возглавят, должна привести больных к победе и освобождению. Сергей понимал, что новое восстание неизбежно и близко, и он призван сыграть в нем роль народнической земли и воли. Он должен разработать четкую и ясную для больных программу их борьбы, и, подавив стихийность, Сделать движение организованным и сознательным. Больше месяца занимался он ею. И в окончательном виде главные требования больных выглядели так. Первое. Прекращение террора, всякого произвола и репрессии персоналом отделения. Второе. Полное самоуправление больных. Третье. Немедленная установка новых кроватей и расселение больных в соответствии с принципом «один человек – одна кровать». Четвертое. Регулярная раз в 10 дней смена постельного белья. Пятое. Прекращение воровства на кухне и улучшение питания. Но самая долгая и тяжелая работа, самые большие трудности были связаны у Сергея не с программой, а с организацией больных. Во-первых, ему надо было завоевать доверие Трухно и Козлова. Он должен был стать для них советником, главным авторитетом, подчинить их своему влиянию. Сергею надо было изменить течение и ход их болезни, сохранив силу аффектов. Растянуть их на дни, а возможно даже недели, научиться произвольно вызывать и прекращать в любой необходимый ему момент. Чтобы добиться этого, он еще с конца ноября начинает энергично заниматься психиатрией. Через веру и веренную подругу Лену берет труды Крепелина, Кречмера, Фрейда, ганушкина изучает технику общения с психическими больными и способы воздействия на них. По просьбе Сергея Вера несколько раз приходит к нему вместе с Леной, и ему после ряда консультаций с ней удается поставить и Трухно, и Козлову точный диагноз. Затем наступает следующий этап. Вера приносит ему последний фармацевтический справочник, а потом через ту же Лену достает нужные ему для Трухно и Козлова лекарства. Теперь у Сергея есть все необходимые средства, и он постепенно начинает подчинять их болезни интересам дела и организации. Расчеты его оправдываются, и к середине февраля организация Трухной и Козлова была им уже создана, действовала и сумела поставить под свой контроль всех больных, которые лежали тогда в отделении. Хотя пока еще не была совершена ни одна акция, не был поднят ни один бунт, но уже персонал, Отделение хроников почувствовало, что с больными что-то произошло. Их реакции, направленные и на соседей по палате, и на врачей, вдруг изменились. Разом стали другими. Между врачами и больными возникла глухая стена, и разглядеть через нее что-нибудь было трудно. В палатах стало заметно тише. Конфликты сразу еще до вмешательства санитаров гасли. Кто-то взял на себя их права и обязанности. И хотя прямого неповиновения не было, это было не хорошо, а плохо. Больные почти не давали поводов для избиения. И у санитаров не стало чувства правоты так необходимого, чтобы бить беззащитного человека. То, что они видели, было впервые в их практике. Санитары все больше нервничали и начали бояться. В палаты они теперь заходили редко и всегда подвое. 30 апреля, через два месяца после февральского бунта, как обычно, была устроена мена кровати, но на этот раз она прошла мирно, без единого инцидента. На следующий день больные, по приказу организации, заняли свои прежние места. А еще через два дня организация нанесла санитарам ответный удар. Во время ночного обхода больные устроили темную, жестоко избили их, И с этой ночи, почти до лета, санитары вообще не заходили в палаты. Сергей сознавал, что больными выигран только первый раунд, что скоро врачи пойдут по испытанной на воле дорожке, начнут искать и найдут среди больных информаторов. Он знал это из той логики политической борьбы, которая была ему преподана в камере Курганской следственной тюрьмы, И был доволен, когда его уверенность оправдалась. Он понимал, насколько уязвима созданная им организация. Достаточно любому стукачу сказать врачам его имя, а тем просто выписать его или перевести в другое отделение, и сопротивление больных будет немедленно подавлено. Чтобы укрепить организацию и подчинить все отделение, включая врачей и санитаров, был только один путь. Он, Сергей должен был сыграть роль Клеточникова. Как Клеточников он должен был пойти на службу к врагам и сделаться их информатором. Тогда он бы не только заранее знал обо всех акциях, которые медперсонал готовит против больных, и смог бы предупредить удары, но сам был бы как бы инструктором этих акций, основанных единственно на его информации. Теперь Сергею нужен был человек, готовый представить его и рекомендовать в качестве больничного сексота. Сделать это мог только Левин, равно близкий и врачам, и больным. Сергей рассчитывал, что он согласится на это. С Левиным Сергей разговаривал дважды. Первый разговор он построил как продолжение их прошлогодних летних бесед о больничных непорядках но сразу же увидел, что Левин понимает смысл того, что сейчас происходит в больнице, догадывается о его роли и свел разговор на нет. Второй раз они говорили 30 апреля. На этот раз Сергей не скрывал ничего и не сомневался, что справедливость цель из-за которой они борются, убедит Левина примкнуть к ним. Но Левин не захотел этого понять и помогать отказался наотрез сергей он сказал две вещи, которые иначе, как отговорками назвать, было трудно. Первое. Больные не должны управлять здоровыми. И второе. Если зло происходит извне, тогда еще есть надежда. После второго разговора с Левиным вся организация оказалась засвеченной. Несколько дней Сергей был в полной прострации, Зная и виня себя в том, что раскрылся сам, сам доверился Левину и погубил дело. Потом, когда он начал поправляться, вопрос, что делать с Левиным, трижды обсуждался Трухно, Козловым и им. Трухно и Козлов считали, что Левин наверняка передал свой разговор с Сергеем сыну. Теперь они оба равно опасны, и пока Левины еще не успели выдать их, их должны были убить. Смерть их будет не только оправдана интересами дела, но и справедливо, так как они не больные, а часть медперсонала. Но Сергей тогда отказался дать санкцию на убийство Левиных. Он склонялся к тому, что организация должна ограничиться их избиением и запугиванием, так как без помощи Левина возможности стать сексотом у него нет. Во время третьего заседания Козлов спросил Сергея, Кто возьмет на себя избиение Левинах, они сами или другие больные? Сергей ответил, что они при всех условиях должны остаться в тени. Тогда Трухно поддержал Козлова и сказал, что больным в состоянии аффекта трудно объяснить, что они должны избить Левинах, но не убивать их. И Сергей понял, что они правы. Через два дня после этого разговора от одного из больных Сергей узнал, что медсестра Марина, женщина редкой красоты, которая полгода назад стала женой врача их отделения, изменяет ему с одним из больничных санитаров. Он сразу понял, что сможет договориться с ней, и что теперь Левин ему больше не нужен. В тот же день вечером он сказал Трухно и Козлову, что настало время решать, что делать с Левинами, Их точку зрения он знает, но так как речь идет о жизни людей, они должны вынести приговор единогласно. Потом он раздал каждому поручки и листку бумаги и сказал, что они будут голосовать тайно, что минус в их листках будет означать для Левиных смерть, а плюс — жизнь, и они должны хорошо подумать, прежде чем что-нибудь напишут. Ни Трухно, ни Козлов не знали, за что стоит Сергей, и оба, не сговариваясь, решили подглядеть за ним. Он провел только одну горизонтальную черту, и вслед за ним Трухно и Козлов тоже поставили минус. Через два дня ночью в отделении началась драка, и в самом ее разгаре несколько больных ворвались в комнату Левиных и те после короткого сопротивления были убиты. В конце апреля Сергей во время дежурства Марины встретился с ней, они долго говорили, и она согласилась помогать им во всем. К середине мая 60-го года организация Трухной Козлова уже полностью контролировала все отделение хроников и успела добиться удовлетворения большинства требований больных. Прекратились избиения и издевательства. В отделение привезли сорок дополнительных кроватей. Пока их поставили в коридоре, но плотники скоро должны были закончить деревянную перегородку, которая отрезала конец коридора и делала из него новую палату. Больным теперь регулярно меняли белье и стали намного лучше кормить. Оба летних месяца, июнь и июль, Сергей чувствовал себя очень хорошо. Дело, за которое он боролся, победило. Он был бодр и весел, хотя почти не принимал лекарств Врачи говорили, верив, что пока все идет отлично, Сергей практически здоров. И в конце августа, если состояние не изменится, и он сам будет на это готов, его выпишут. После таких прогнозов тем неожиданнее для всех было самоубийство Сергея совершенные ночью 17 августа 1960 года. Смерть Сергея подкосила веру, по словам Ирины, она долго болела и, так и не оправившись, умерла в январе 1963 года. Самоубийство Сергея для всех, и для врачей, и для его близких, осталось загадкой. Но после того, что мне было рассказано о нем, я все-таки рискну сделать одно предположение. Конечно, какую-то роль сыграло то, что он все еще боялся жить на свободе, вне больницы. Но главное не это. Он покончил с собой, когда выздоровел. Когда понял, что он здоров. Полтора года Сергей был болен. Как больной он стал вождем больного народа. Он возглавил борьбу своего народа с медперсоналом, властью, которая давила и угнетала его. Чтобы сломить власть, он как клеточника внедрился в нее. Его народ победил. Но к началу августа Сергей вдруг увидел, что больше не болен, что он здоров и смотрит на других больных глазами здорового, теми же глазами, что врачи и санитары, глазами власти это значило, что теперь у него нет своего народа. Он вышел из него, изменил ему и предал его. Проложит колею телега. Впряженный мерен старый плов. У умирающего бега большие вмятины подков. Следы колес равны пред Богом. Мечтание века в этом суть. Омерен смертную дорогу до дома хочет дотянуть.